александр герда черный маг императора книга 11 глава 1 Если не считать того, что руки ведьмы с моей брони так и не сняли, можно считать, что история с кольцом кровавой звезды закончилась хорошо. Обошлись малой кровью. Глядя на выражение лица Ильи, с которым он смотрел на меня, стало понятно, что показываться на людях в своей магической броне, на которой добавились новые аксессуары, было не слишком разумным. Отрубленные черные кисти рук вызывают слишком большой интерес. Если уж даже бывалый наемник пялится на них так, как будто у меня на куртке черти котел разжигают, то могу себе представить лица обычных людей. Поэтому для начала я ее снял, чтобы не смущать Илью, пока он будет вести машину. Но потом уже попросил Киприана Фельда аккуратно их срезать. Именно к нему мы отправились первым делом. Несмотря на то, что рано лакримоза не кровоточила, Выглядела она все равно слишком устрашающе, чтобы оставить ее без внимания. Хотя ведьма пыталась постоянно шутить и делать вид, что все под ее контролем. На самом деле я видел, что ей хреново. Причем с каждой минуты становилось все хуже и хуже. Лакри все чаще улыбалась не к месту и все реже разговаривала, да и сама рана, вокруг которой начало шириться черное пятно, начинала внушать серьезные опасения. К тому моменту, когда мы оказались в гостях у Фельда, глаза у ведьмы были покрыты темно серой пеленой. И это было немного жутко. Я впервые видел ее в таком состоянии. Даже Дориан, и тот, разволновался. Как оказалось, моему другу тоже не приходилось наблюдать лакримозу такой. Целитель возился с ней до глубокой ночи. Дважды выходил из кабинета, чтобы принести какие-то на редкость вонючие бальзамы, и ничего нам с Полиной не говорил. Лишь только бросал на нас мрачные взгляды, по которым было совершенно непонятно, как у него продвигаются дела и чем закончится вся эта история. Упертая, как бык Лазарева, все это время сидела в коридоре вместе со мной. Хотя я не раз отправлял ее домой, какой толк от ее присутствия. Пусть лучше отдохнет немного, а утром я ей все рассказал бы Но нет же. Когда дверь кабинета открылась в третий раз, из нее, наконец, вышла лакри. А уж потом довольный собой фельд. Лицо ведьмы было мертвенно-бледным, как будто Киприан выкачал из нее всю кровь до последней капли. «Ну, наконец-то!» — облегченно вздохнул я, встал со своего места и обнял лакримозу. Ее тело было ледяным. Такое ощущение, будто я обнимался с мертвецом. «Неужели ты за меня переживал, сладенький мой?» — спросила она. Я отметил, что даже несмотря на ее состояние, ее фирменный бархатный голосок никуда не делся. «И не только я один, между прочим», — ответил я. «Ты как, до машины дойдешь или немного отдохнешь? «Хватит, но отдыхалась уже», — сказала она. И посмотрела на свою рану, на месте которой теперь был тонкий алый рубец. «Вот сучка». «Я бы на вашем месте в будущем постарался избегать тех, «Кто может оставлять такие отметины?» — посоветовал Ейфельд. «Давненько я не сталкивался с чем-то подобным. Очень мощное заклинание. Далеко не каждой ведьме такое под силу. Я прав? Это ведь ведьма вам сделала такой подарочек?» «Спасибо тебе за работу, мастер-целитель», — вместо ответа поблагодарила его Лакримоза. «Твой совет ни к чему. С той, кто это сделал, уже расплатились сполна. Кстати...» ты хорошо соображаешь в своем деле. Поверь, я знаю, о чем говорю. — Тогда и вам спасибо за комплимент, — смутился он, получив от ведьмы взгляд, которым она запросто укладывала мужчин на повал. Всех без разбора. Даже таких, как Фельд. Полина взяла ведьму под руку, и они пошли к выходу. — Со стороны взглянуть, но ну, прямо лучшие подружки. — Так и не скажешь, что совсем недавно упражнялись друг с другом, кто в кого поострее шпильку воткнет. «Ну, Максим Темников, что делать с руками, которые я срезал с твоей куртки?» — спросил целитель, когда мы остались с ним вдвоем. «Можете оставить себе. Мне-то они точно ни к чему. Кстати, эти руки принадлежали той самой ведьме, которую Лакримоза назвала сучкой. Решил предупредить я его. Это я вам на всякий случай говорю. Вдруг вы решите с ними какие-то опыты проводить и все такое?» «Нет, не решу», — немного задумчиво сказал Фельд и посмотрел в сторону выхода. «Лакримоза. Какое необычное имя. Что это за девушка, Максим? Я вроде бы в Белозерске давно, но ее что-то ни разу не видел». «Так, понятно. Еще один воздыхатель. Интересно, хоть кто-нибудь может сопротивляться ее чарам? Она даже, будучи при смерти, умудрилась их на Киприана наложить». «Ведьма Макс, что с нее взять?» — заметил на этот счет Дориан. Весь следующий день я отдыхал. Дед с Софией вообще меня не трогали, и когда я проснулся ближе к вечеру, их и дома-то не было. Едва я привел себя в порядок, первым делом стал выяснять, как дела у Лакри и Полины. Мне почему-то было тревожно за них. Несмотря на убеждение Фельда, что с девчонками все будет в полном порядке, у меня оставались в этом кое-какие сомнения. Все-таки слишком опасной была ведьма, которую мы прикончили. Кто знает, может быть, у нее заклинание с особым, отложенным механизмом воздействия? Оказалось, что переживал я совершенно напрасно. Судя по игривому голосу, ведьма чувствовала себя просто прекрасно. Более того, Кайсаров к этому времени уже починил Ибрагима, и сейчас она с призраком прогуливались по Приозерному бульвару. А перед этим они успели прокатиться в торговый центр, где турок, по ее словам, кое-что подарил лакре. Надо будет потом посмотреть для порядка, сколько денег призрак на нее спустил. У него была карточка, вот только средства на ней скорее принадлежали наемному отряду, чем ему самому. Поэтому я намеревался компенсировать затраты со своих. Не думаю, что тени должны оплачивать широкие жесты Ибрагима. А в том, что они были именно такими, у меня даже сомнений никаких не было. Стал бы турок экономить на понравившейся ему девушке, тем более на лакре. Все это было даже к лучшему. По крайней мере, мне не придется тратить завтрашний день на магазин. А кроме того, в этом был еще один плюс. Это значит что я могу вечером проводить лакримозы домой, и один момент для беспокойства у меня отпадет. Договорившись, что нагрянув в мельницу к десяти часам вечера, я оставил их в покое и набрал Полину, которая тоже была в полном порядке. На головные боли не жаловалась и вообще с самого утра помогала деду разгребать завалы со срочными заказами в артефактной мастерской, которые всегда накапливались за время ее отсутствия. Новость о том, что у Лазару и все хорошо, окончательно меня успокоила. А вот информация, что у нее уйма как-то не очень. Мне с ней очень нужно было поговорить. Из-за кольца кровавой звезды мы так и не побеседовали толком ни о чем, а тем для разговора хватало. Для начала меня интересовал душегуб или что-нибудь типа такого. Опасения Софьи не напрасны, и Чернопятов рано или поздно даст о себе знать. Он обязательно попытается убить девушку и завладеть артефактом, а значит, прикончить меня. Последнее — это, конечно, такое себе. Пусть для начала попробуют, но бесконечно отправлять его на поиски новой души — не вариант. Рано или поздно у него получится осуществить задуманное, и меня это не очень устраивало. В конце концов, этот тип мог прикончить меня во сне, когда заклинание «Смертельная тень» не работает. Так что. Мне нужен душегуб, и чем скорее, тем лучше. Кроме того, нужно отдать ей на изучение браслетик с черными розами, который Лакри свистнула у корги в подвале. Тоже, наверное, интересный артефакт. Меня он интересовал не так сильно, как информация про душегуб, но все равно интересно. И вот еще что. Я осторожно постучал по шкатулке Люцифера, из которой, как всегда, впрочем, раздавался громкий храп демоненка. Сейчас опять врать будет, что работают в поте лица. Ему сочинять, как с горы катиться. На мгновение храп прекратился, а затем продолжился с новой силой. Теперь я постучал по яркому кубу чуть сильнее. — Кого это там несет, питон озловатый? недовольно пропищал он и, судя по всему, зевнул Кто осмелился пробудить это сна грозного Люцифера? — У тебя есть варианты? — спросил я. Немного удивленный тем, что он не стал отпираться от того, что дрых. «Спал, как всегда». «А, это ты хозяин? Я-то думал, может быть, завистники какие. Приснится же дрянь такая». Он снова зимнул. «Кстати, на сон имею право. Кто хорошо работает, тот отлично спит. Знаешь такое? Бовца обретаем «Ты без работы храпишь так, что дом шатается», — сказал я и взял кубик в руки. «Да но, ну, только не шалить». «Предупреждаю, я после сна всегда нервный, могу и уши надрать!» — предостерег меня демон. «Везяли моду, через что нарушать мое личное пространство!» «Лёфик, не беси меня! Я, между прочим, тоже только недавно проснулся, и не могу сказать, что меня распирает от доброты. Так что давай показывай, что ты там наработал!» Демоненок немного помолчал, а затем пришел вот к какому выводу. «Ладно, так уж и быть. Живи пока!» Из кубика высунул всего тонкая синяя ручонка с несколькими листками бумаги. Это твои улучшенные формулы заклинания, которых ты просил. А книга? Вот книги. Первая твой оригинал, вторая. В общем, сам посмотришь. Он протянул мне две толстые тетради, совершенно одинаковые на первый взгляд. На обеих было написано Грач невидимка. Странно. Я открыл первую книгу, затем вторую и оказалось, что одинаковые они только лишь снаружи. Текст внутри различался. Если в одной из них все осталось без изменений, то в другой появились части текста на понятном мне русском языке. Мне было очень интересно, конечно, вот только не совсем понятно. Переведенный текст для меня не имел особого смысла. Такое ощущение, будто абзацы были вырваны из контекста, Это как начать читать книгу со второй страницы, затем перевернуть на пятую и после этого на тридцать третью. Ладно, как бы там ни было, а половина дневника «Грача-невидимки» переведена. А это уже неплохо. К тому же есть вариант, что Лазаревой все это скажет намного больше, чем мне. «Что так мало перевел?» — немного разочарованно спросил я у Димоньонка. «Говорил, что справился». «Какая возмутительная ложь! Я же говорил, что не все!» «Я тебе за это сейчас еще подкину немного, работенки! Думаю, ты наешься своего вдохновения до отвала!» Пообещал я ему и вытащил из ящика стола бумагу и карандаш. «Почему это?» — настороженно спросил он. «Потому что я тебе дам заклинания для улучшения из другой магической системы», сказал я, выводя на бумаге текстовые формулы Аур, которым обучил меня Асмадей. Там у них буквы формулы заклинаний пишутся. Потом звуки сплетаются в формулу. В общем, ты понял? Не — правда? не понял. Между прочим, я технически все-таки художник, а уже потом языковед. — Ничего, справишься как-нибудь. Я тебя не тороплю. Дам тебе целых несколько дней для поиска нужных слов. А если хорошо постараешься, я тебе рахат лукум настоящий принесу. Это такое очень вкусное угощение. — А-а-а! «Дождешься тебя угощений, крот жавоный Только и знаешь, что работать заставлять. Безжалостный эксплуататор демонов». «О, Макс, это что-то новенькое», — мыкнул Дориан, услышав последнее оскорбление, которым наградил меня Люфик. «Похоже, у тебя новый титул, да еще какой. Поздравляю. Даже в годы моей безбашенной юности меня никто подобным не удостаивал». Разве что пару раз называли тираном. Но разве это может идти в какое-то сравнение с твоим? Едва я закончил разговаривать с люфиком как мне позвонил Нарышкин, который радостно сообщил, что он уже в Белозерске, причем не только в городе, но и под воротами моего дома, и мне нужно срочно выйти, чтобы на кое-что взглянуть. Понятное дело, что этим кое-чем оказался квадроцикл «Ирбис», который он мне купил и притарабанил из Москвы. Он и в самом деле оказался на заглядение, точно такой, каким я видел его на фотографиях в интернете. Вот только вблизи он оказался немного больше, чем я себе его представлял. Но это даже к лучшему. Массивность этому квадроциклу не вредила, а даже наоборот. Из-за этого он выглядел более внушительно, и придавал дополнительной уверенности в его проходимости. Квадроцикл, на котором мы ездили с лесником по сравнению с ним, казался просто подростком. «Нравится аппарат?» — спросил княжич, после того, как мы с ним дружески обнялись. «Просто зверюга! Я себе тоже такой купил, между прочим. Буду на нем с Дашковой рассекать по выходным. Как думаешь, ей понравится?» «Ясное дело, что тут думать?» — сказал я и уселся за руль квадроцикла, проверяя удобство посадки. «Кому это, может, не понравиться? «Ну, не знаю. Девчонки такие трусихи. Сам же знаешь». Тем временем я подумал про Полину с Софией и невольно улыбнулся. «Не думаю, что кто-то из них испугался бы прокатиться на этой штуке. Наоборот, еще бы и за руль просились». «Ты чего улыбишься, Макс?» — спросил княжич. «Сам ты придумал, кого возить на нем будешь?» «Да так, есть варианты. Скоро узнаешь», — довел я тумана и слез с квадроцикла, уступая на Рыжкину место за рулем. «Садись, поехали. У меня времени не так много. Вечером дела кое-какие». «Как это?» «Я тебя хотел вечером на ужин к нам пригласить. Там дядя Игнат из-за границы приехал. Сказал, что подарки нам привез и новости интересные». «Что там у тебя срочно Нужно в мельницу по делам смотаться, встретиться с одним человеком. — Ну, после мельницы приезжай. Какие проблемы? — После мельницы уже поздно будет. На ночь глядя, по гостям не ходят, — сказал я и хлопнул его по плечу. — Я к тебе завтра заеду, обещаю. Заодно и познакомлю кое с кем. — С кем это? — заинтересовался княжич. — С одной очень красивой девушкой, — ответил я и подмигнул. — И очень умный, между прочим. Такое редко бывает. «Заинтриговал. Я ее мог где-нибудь видеть?» — спросил он и пригладил свои длинные темные волосы. «Нет», — покачал я головой. «Не думаю. Она не местная. И вообще, завязывай со своими вопросами. Сказано же, завтра. Садись. Погнали!» Катались мы до самого вечера. Сначала за рулем сидел на Нарышкин, а потом пришла моя очередь. Азы управления квадроциклом я ухватил довольно быстро. Буквально после нескольких попыток я уже рулил Ирбисом так, как будто сидел на водительском кресле с самого рождения. Классная штука. Мне очень понравилась. Может быть, даже лучше, чем мой новый мопед. Хотя нет. У каждого свои прелести. В одном квадроцикл был точно лучше. По части проходимости Судзуки не шел с ним ни в какое сравнение. Для поездок по всяким интересным местечкам лучшего варианта, чем Ирбис, просто не было. Мое новое приобретение мне настолько понравилось, что я на нем решил и навстречу с Лакримозой ехать. Отвёз княжича домой, еще раз пообещал, что завтра мы с ним обязательно встретимся, и покатил в мельницу. Приехал я почти на час раньше оговоренного времени. Поэтому до приезда ведьмы успел прекрасно поужинать и насладиться тишной уютного зала. Тем более что с некоторых пор администрация этого заведения стала относиться ко мне с некоторой настороженностью, и столик мне подобрали лучше не бывает. Уплетая отлично поджаренный стейк, я пришел к выводу, что нужно будет время от времени отправлять громобоев в такие вот экскурсии по ресторанам. Почему нет, если после них кормят вкуснее и столики получше подбирают? Около десяти вечера мне неожиданно позвонил Голицын. Вот уж кого не ожидал услышать, так это главу тайной канцелярии. Никогда не знаешь, чего ждать от его звонка и какой новый сюрприз он для меня приготовил. Не стал менять своих привычек, Василий Юрьевич, и в этот раз. Лишь спросил, как у меня дела, и сказал, что приедет ко мне в гости в ближайшее время. Хочет лично пожелать успехов в новом школьном году. Ага, как же, делать ему больше нечего. Так я и поверил. Вот теперь думай, гадай, что ему понадобилось. «Или не ему», — задумчиво сказал Дориан и напомнил. «Он ведь не по собственным интересам к тебе в гости наведывается». «Ясное дело, не по собственным, как будто я сам не знаю. Вот поэтому и гадай теперь». «Чего гадать? Как будто ты найдешь какой-нибудь ответ», — мыкнул Мур. «Выкини с головы и лучше думай, когда за новыми шмотками поедешь». Или ты в штанах по колено в школу собрался идти? Между прочим, мой друг прав. Пора уже прикупить себе чего-нибудь новенького. Сегодня, пока с Лёжкой по городу катались, уже столько лиц знакомых встретил. Сразу чувствуется, что вот-вот первые уроки начнутся, и ученики съезжаются со всей Российской империи. Пройдет еще несколько дней, и весь Белозерск будет заполнен учениками Китежа. Ну ладно, это все такое. Где-то мы, Брагим, с Лакримозой запропастились. Глава вторая. Ибрагим с лакри добрались до мельницы лишь к 11 часам вечера. К этому времени я уже успел не только разделаться со своим ужином, но даже выпил пару чашек ароматного чая с мятой, который мне порекомендовала официантка-ведьмочка. Кстати, очень приличный оказался чай. Турок с лакримозой были очень довольны сегодняшним днем. Прямо светились от счастья. Поэтому я решил не портить им настроение и ругать за то, что торчу тут уже целый лишний час и попаду домой за полночь. Я попросил турка дождаться меня, пока я проведу ведьму, Затем мы с ней нагрузились коробками, с ее обновками и отправились в тени дом. Редкий случай, когда время суток совпало с моим, и я оказался там ночью. За все время, что я здесь бывал, так случалось всего лишь несколько раз. Мы не спеша топали от полянки к дому, и все это время я пытался не ронять многочисленные коробки с пакетами, которыми нагрузила меня Лакрия. «Судя по твоему лицу, рано тебя уже не беспокоит?» — спросил я у Лакри, которая шла молча и загадочно улыбалась каким-то своим мыслям. «Я про нее уже и думать забыла», — ответила она. «У тебя первоклассный целитель. Береги его». но «Ну, «Он не мой так-то», — улыбнулся я. «Кстати, я все хочу у тебя спросить. Ты почему сама побежала к тем ведьмам? Что, нельзя было дару отправить?» «Нет, милый, не тот случай». — сказала ведьма, и остановилась, чтобы поднять пакет, который вывалился у меня из рук. — Дара, это мой фамильяр, и если бы с ней что-то случилось, то мне пришлось бы очень несладко. Отправлять ее на такую прогулку было слишком опасно. Как ты видел, даже я не смогла справиться с той поджаренной сучкой. Если бы не ты, кто знает, чем бы все это закончилось. — Просто ей повезло, — подмодрил я Лакримозу. Тем более их было трое на одного, как нечестно. Милый мой, ведь мы вообще очень редко дерутся честно, и если есть возможность прикончить товарку из-под тишка, то ее никто не упустит. Лакри посмотрела на меня и подмигнула. Я бы точно воспользовалась таким шансом. Остальной путь до дома мы с ней проделали молча. Когда прощались, я пообещал, что постараюсь наведоваться почаще и попросил ее чтобы она напомнила юрику о моей просьбе. «А какой сладенький мой!» Тут же заинтересовалась ведьма. «Расскажи мне, что ты еще придумал?» «Пока секрет. Может быть, еще ничего не получится», — сказал я. И Лакримоза тут же надула губки, как она делала каждый раз, когда что-то шло не так, как ей нравится. «Но потом все расскажу, обещаю». «Ладно, сегодня так уж и быть прощаю», — смело она затем наклонилась и поцеловала меня в щеку. «Еще раз спасибо тебе, Макс Дориан. за мной должок». На том мы с ней распрощались. Обратно в мельницу я вернулся в хорошем расположении духа. У меня было ощущение, что на один тяжелый камень на моих плечах стало легче. По крайней мере, за лакре уже не нужно беспокоиться и думать о том, что она может учудить. Я похвастался перед Ибрагимом своей обновкой и даже сделал с ним несколько кругов по полупустой парковке возле мельницы. «Классная штука, мой господин!» — одобрил турок мое новое приобретение. «Я думаю, он станет хорошим помощником в ваших приключениях». «А почему так трагично?» Голос призрака и правда звучал крайне печально. «Будь он живой, я бы подумал, что у него случилось какое-то горе. Хочешь, я тебе тоже такой куплю, чтобы ты не грустил?» «Спасибо, мой господин. На это мне не поможет», — грустно усмехнулся турок и тяжело вздохнул. «Чего ты? Ну говори же! Что ты все вздыхаешь?» — не вытерпел я. «Говорят, когда выговоришься, легче становится. Может быть, я тебе чем-то помогу?» «Это вряд ли», — ответил он. «Вы же не знаете способа, как призрака превратить в живого человека. Не материализованного, а настоящего. Подарить вторую жизнь». «Ты же знаешь, чисто технически я могу тебе подарить вторую жизнь при особом твоем желании», — улыбнулся я. «Достаточно прийти к тебе на могилу, и можно сказать, что дело в шляпе. Вот только, думаю, тебя ведь не это на самом деле интересует». «Конечно не это, мой господин», — вновь вздохнул призрак. «И не материализация. Я говорю о полноценной жизни». «Нет, Брагим, таких способов я не знаю». Может быть, я тебя расстрою, но думаю, вряд ли это вообще возможно. Вот и я так думаю. Хотя, как знать, возможно, Сарацин мне бы помог. Говорят, он мог делать просто фантастические эликсиры. Сарацин? Что-то знакомое, — сказал я, и попытался вспомнить, где я слышал это прозвище. «Легендарный убийца-чудовищ», — ответил мне Турок. «Сарацин — одно из его многочисленных имен». На территории Черного Плюща ему поставили памятник. Его настоящее имя — Матвей Кошкин. «А, точно!» — припомнил я. Читал про него в истории одаренных родов. Он вроде бы был последним из рода. Хотя история не мой конек, могу и ошибаться. «Угу», — грустно кивнул призрак. «На этот раз так и есть. Он был последним Кошкиным в роду. А где можно узнать про рецепты его эликсиров?» Не думаю, что там есть такой, который поможет оживить Ибрагима. Но кое-что интересное точно найдется. В этом я был абсолютно уверен. — Нигде, мой господин. Его труды не удалось сохранить, — расстроил меня турок. — Как же так? — Детали я не знаю. Но вообще интересная личность. Легенда, одним словом. — Кстати, почему сарцин Вот ты турок, это понятно. А он вроде бы русский. Кошкин же. У него любимый меч был волшебный скиметр. Знаете, кривой такой. Их на Востоке раньше использовали. Вот потому и стали сарацином его называть. Говорят, он лучше любого энергетического был. — Ясно, — сказал я, потеряв интерес к легендарному герою после слов Турка о том, что после него ничего интересного не осталось. — Обещаю подумать над твоей проблемой. Кто знает, вдруг на этом свете есть какие-то способы. Призрак улыбнулся, слез с сиденья квадроцикла и протянул мне руку. «Спокойной ночи, мой господин! Однажды мне повезло, когда я впервые встретился с вами. Сам Аллах послал мне вас не иначе. Может быть, мне повезет и еще раз? Ведь чудеса должны случаться, верно?» «Конечно», — сказал я и пожал холодную руку Ибрагима. «Самое главное — в них верить. Ну ладно, завтра увидимся». Сегодня дядя Игнат приехал, а знаю его, он по-любому захочет на базу теней заехать. Буду рад, встрече, кивнул он на прощание. Доброй ночи вам, мой господин. Пока провожал Лакримозу и разговаривал с Ибрагимом, время пролетело незаметно, и домой я приехал уже за полночь. Софья к этому времени спала, а дед терпеливо дожидался меня в гостиной. Судя по его лицу, он хотел со мной о чем-то поговорить. И я не ошибся. Разговор ожидаемо пошел про Воронову. Дед рассказал мне, чем они занимались все это время и о чем интересном разговаривали. Оказалось, что Софья очень толковая девушка, которая довольно быстро схватывала все, что он ей говорил. Очень ему понравилось, что она довольно неплохо владела деловыми вопросами нашего дела и была прекрасно осведомлена, что и как. Ну еще бы. Почему бы ей этого всего не знать, если она все время рядом со мной была? Ясное дело, что она будет в этом разбираться. Дед надеялся, что она станет ему хорошей помощницей в делах, пока я буду в школе. И я был с ним полностью согласен. Идея хорошая. Во-первых, это человек, которому можно доверять, а это само по себе дорогого стоит Ну, а во-вторых, все время будет под присмотром деда. Это тоже очень здорово. «Вот только есть одна проблема, внучек», — нахмурился дед, после того, как закончил делиться своими впечатлениями. «Я заметил, что иногда у нее случаются приступы паники. Она и правда начинает вести себя как птица, которая попала в селок. Это меня беспокоит, Максим. В таком состоянии она не совсем отдает себе отчет в своих действиях». Дед наклонился поближе ко мне и прошептал. Однажды с ней это произошло, когда мы были в торговом центре. Бедняжка спряталась в одном из темных коридоров, где я ее с трудом нашел. И знаешь, что в этом самое плохое? Она не очень хорошо помнила, что происходило последние минуты и как она оказалась в том месте, где я ее нашел. В гостиной ненадолго повисла тишина. Я обдумывал услышанное. А дед дожидался моей реакции на его слова. Что тут скажешь? Теперь я был еще больше уверен в том, что если она будет рядом с дедом, то это очень хорошо, вот только сама по себе информация была не очень приятной. Может быть со временем у нее это пройдет? Предположил я. Мне кажется, это у нее из-за того, что она слишком долго была птицей. Вполне нормально, что ее пугает большое скопление людей. Ну или она боится этого чернопятого. «Недолго спятить, если за тобой все время охотятся». «Об этом я уже думал», — кивнул дед. «И, скорее всего, часть правды в этом есть. Если так, то это со временем пройдет. Меня больше беспокоит другое. Когда человек слишком долго пребывает в форме животного, это может отложить сильный отпечаток на разум. А Софья была вороном не просто долго, а очень долго». Ее внезапные пробелы в памяти — это не очень хорошо. Может быть, стоит показать ее целителю? У меня есть один на примете, если что, очень хороший. Нет, Максим, целитель не подойдет. Как по мне, голова — штука темная, и лечебной магии здесь не поможешь. Остается только ждать и надеяться, что все обойдется. Других способов нет. Мы еще немного помолчали, а затем дед решил сменить тему. «Завтра хочу прямо с утра с ней в лавку поехать. Там новая партия товара приедет, так что ее помощь будет очень кстати». Он провел рукой по своей бороде и улыбнулся. «Ты знаешь, я вот думаю, в Кетиш ее отдать не получится, слишком много вопросов будет, а вот учиться девчонке очень нужно». Пожалуй, я на дом буду учителей приглашать, чтобы с ней занимались. — А что? Классная мысль, деда? — обрадовался я. — Я тоже думал, что ей не мешало бы в школу, а мыслей на этот счет не было. Ей по возрасту самое время. Это ты хорошо придумал. — Я думаю, Софье тоже понравится, — кивнул он. — Ты сам-то в школу когда начнешь собираться? Хоть бы пару новых тетрадей купил для приличия. На днях займусь пообещал я и встал с кресла. «Кстати, Софью я у тебя завтра после обеда заберу. Хочу ее с Нарышкинами познакомить и на квадроцикле покатать». «Каком это квадроцикле?» — насторожился дед. «Это не опасно?» «Не завтра покажу. Спокойной ночи». Стараясь не скрипеть деревянными ступеньками, я осторожно поднялся на второй этаж и бросил взгляд на дверь в комнату Софьи. «Странное дело». Но, судя по свету, из-под двери девушка еще не спала. В этот момент я поймал себя на мысли, что очень хочу ее увидеть. Надо же, сам не ожидал, что за это время успею к ней привыкнуть настолько, что за пару дней стану немного скучать. Чтобы не разбудить ее, если Софья вдруг спит, я осторожно постучал в дверь и прислушался. Тишина. Вообще никаких звуков. Я постучал еще раз, теперь немного громче. Однако ничего не изменилось. По-прежнему никаких звуков. Это как-то настораживало. Хотя, если учесть странности Вороновой, о которых мы только что разговаривали с дедом, всякое могло быть. Может быть, она спит со включенным светом, чтобы было не так страшно, кто знает. Объяснение достаточно неплохое. Выглядело вполне логично. А если нет? Думаю, не будет ничего страшного, если я осторожно взгляну одним глазком. Просто открою дверь, увижу, что все в порядке, и пойду спать. Ты же начинаешь бродить по женским спальням? усмехнулся Дурен. «Взрослеешь прямо на глазах. Причем здесь это другое совсем, мысленно ответил я ему и попробовал опустить ручку вниз. Дверь оказалась не заперта. Я осторожно приоткрыла ее и заглянул внутрь. Сказать, что я офигел от увиденного, это значит ничего не сказать. Я просто рот открыл от удивления. Софья сидела на полу со скрещенными ногами, волосы небрежно лежали на плечах, а из одежды на ней была ночная рубашка, которую я раньше не видел. Видимо, сегодня с дедом купили. В руках она держала какое-то зеркало Которая тоже прежде не попадалась мне на глаза. Сначала мне показалось, что она просто внимательно смотрит в него, но когда я присмотрелся получше, часть ее лица была внутри него. Просто охренеть. Дорин, ее нужно спасать. Смотри, она его жрет! Уже полголовы проглотила, скотина такая, мысленно сказал я своему другу и раскрыл дверь пошире. Не вздумай ее трогать, мой мальчик, строго сказал мне Мор. Если я не ошибаюсь, ты очень скоро ты узнаешь, чем она занимается. — Тебе-то откуда об этом знать? — недовольно сказал я, пытаясь определить, дышит она вообще или нет. — Такое ощущение, что ты знаешь ответы на все вопросы в этом мире, хвостун. Я вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Софья дышала, причем ее дыхание было спокойным, ровным. А это был верный знак того, что ей сейчас, по крайней мере, не очень больно. Но хоть так. Завороженный происходящим, я тихонько опустился на ковер рядом с девушкой. Вот эта штука! Никогда не видел ничего подобного. Даже не слышал ни о чем таком. Ториан, чем она занимается, как ты думаешь? Я так понял, ты понимаешь, что происходит? Видишь ли, мой мальчик... Закончить свою мысль ему не удалось. В этот момент Софья глубоко вздохнула, и медленно вынырнула из зеркала. Самое интересное было в том, что глаза ее при этом были широко раскрыты. Она несколько раз моргнула, а затем повернулась ко мне. «Привет, Максим», — как ни в чем не бывало, сказала она. «Мне показалось, что рядом со мной кто-то дышит. Давно здесь сидишь?» «Да нет», — немного смутился я. «Только зашел на минутку. Смотрю, у тебя свет в комнате горит. Решил посмотреть, как ты тут». Отлично. В этой комнате я себя чувствую гораздо лучше, чем на улицах этого сумасшедшего городка. Раньше мне казалось, что в нем не так много людей, а стоит самой оказаться среди них, сразу на все начинаешь смотреть по-другому. Ну да, людей многовато, — согласился я с ней. Тем более скоро учебный год начинается. Все приезжают потихоньку. Я красноречиво посмотрел на зеркало в ее руках. — Где ты его взяла? «Твой дедушка мне его купил сегодня в артефактной мастерской», — ответила она и улыбнулась. «Он мне вообще ни в чем не отказывал, если честно. У тебя и правда мировой дед. и бы тоже от такого не отказалась». «Угу», — кивнул я, не сводя взгляда с зеркала. она что, какое-то волшебное?» «С чего ты взял?» — удивленно спросила она. «Самое обычное. Разве что только металлическое. Вот, держи». Она протянула мне зеркало которая оказалось, на удивление, тяжелым. Зеркальная гладь была немного затемнена, а вокруг нее по всей окружности вился замысловатый узор. «Неудобная штука», — сказал я и вернул его Софье. «Обычно и гораздо легче, да и видно в нем лучше. Здесь все немного мутное какое-то». «Но мне же оно не для того, чтобы в него смотреться, а для работы», — ответила она. «Зеркальная магия работает только с истинными зеркалами, которые сделаны из серебра. Да и вообще, все волшебники, включая ведьм, работают только с истинными зеркалами». «Что за зеркальная магия? Что-то я не слышал, чтобы в Китеже кто-то владел таким даром». «Это не особый дар. Скорее, часть темного дара, которое и в самом деле крайне редко встречается. Вот как твоя способность видеть призраков, так и у меня кое-что есть», — объяснила Воронова. «Когда-то давно отец говорил мне, что кроме нас всего два в империи обладают такой способностью, в той же степени, как и мы. Одно дело гадать на зеркалах или всякие порчи наводить, а другое...» «Что другое?» — заинтересовался я. «Трудно объяснить», — улыбнулась Софья. «Могу показать, если не боишься». «Показать? В этот момент мне стало немного страшновато, если честно. Прямо сейчас?» «Ну да». Во всяком случае, попробовать. Может быть, и не получится ничего. Так что, попробуешь. Глава третья «Не смотри так на меня, Максим!» — улыбнулась Софья. «Если бы это было слишком опасно, я бы не стала тебе предлагать». Мне в свое время тоже показывали, как это работает. Выглядело это точно так же, как я сейчас собираюсь поступить с тобой. Как видишь, жива и здорова. Кто тебе показывал? Отец. Почти сразу же после того, как во мне проснулся темный дар. Вообще-то, я и раньше чувствовала, что у меня есть какая-то особая связь с зеркалами. Я даже несколько раз говорила об этом отцу, но он лишь загадочно улыбался в ответ и отвечал, что, возможно, мне это лишь кажется. До поры, до времени. Потом оказалось, что я была права, и мне ничего не казалось. Как-то так. Не то, чтобы я не доверял Вороновой, просто... То, что я видел, выглядело слишком странно и необычно, чтобы вот так сразу согласиться без размышлений. «Мне показалось, что половина твоего лица была в этой штуке», сказал я и посмотрел на зеркало в ее руках. «Это не очень больно, если с непривычки у него влезть. «Не то чтобы я боюсь боли, просто, знаешь, на ночь глядя и все такое...» «Не переживай. Тебе в него, как ты говоришь, влезать не придется. Я это сделаю вместо тебя, обещаю». «Вообще-то я спать хочу, но чего не сделаешь ради науки?» «Интересно же посмотреть, что ты там видишь», — сказал я. И это было абсолютной правдой. Меня прямо разбирало от любопытства, которое вытеснило чувство страха тем более софья пообещала что все будет в порядке почему бы мне ей не верить в самом- то деле согласен с тобой поддержал меня дурян не думаю что она стала бы предлагать тебе нечто такое что может быть опасным кто кто а она точно не дура я так и знала что ты не удержишься чтобы не согласиться Воронова блеснула своими карими глазищами в которых загорелся яркий огонек Что мне нужно делать? спросил я. Сказать какое-то особое зеркальное заклинание или что-то типа того? Не, не угадал. Заклинание я произнесу сама. Ты сядь у меня за спиной, положи руки мне на плечи, закрой глаза и постарайся расслабиться. Ну, о'кей. Вроде бы несложно. И попробуй не врубать свой барьер на полную катушку, иначе у нас с тобой ничего не получится. Постараюсь, пообещал я и пересел к Софье за спину, как она и просила. Затем закрыл глаза, глубоко вздохнул, попробовал расслабиться и отпустить тревожные мысли. Хрен с два у меня получилось. Тревожные мысли почему-то не хотели никуда отпускаться. Ладно, попробуем так. Надеюсь, что-нибудь у нас получится. «Должно», — заверил мне Мор и поделился житейской мудростью. «Обычно, когда долго мучаешься, обязательно что-то в результате все-таки получается. Не нервничай». Однако я нервничал. Еще и как. Я сидел с закрытыми глазами, чувствуя под ладонями горячие плечи Вороновой, и ждал, что вот-вот должно произойти кое-что интересное. Только не знал, что именно и каким образом это должно случиться. По идее, Софья произнесет какое-то заклинание, и потом... Ничего она не произнесла. Просто в какой-то момент я почувствовал, как ее дыхание стало ровным и спокойным. А затем появилось такое ощущение, будто кто-то хочет проникнуть в мои мысли. В то же мгновение я поставил барьер, и это было скорее автоматически, чем осознанным желанием. Привычка, выработанная долгими и упорными тренировками с Бабаедовым. Причем у меня его даже ослабить не получалось. Как будто мой разум упорно сопротивлялся моим желаниям. «Максим, если ты продолжишь в том же духе, то я не смогу тебе ничего показать», — сказала Софья. И я был уверен на сто процентов, что рта она при этом не раскрывала. Ее мысли просто каким-то удивительным образом передались мне. Я попробовал выполнить ее просьбу. Хотя мозг по-прежнему сопротивлялся, по-моему, мне это удалось. Я настолько хорошо уже владел барьером, что мне сложно было понять, как он становился менее мощным. Вот если бы нужно было его усилить и сделать мощнее обычной нормы, тогда да, вопросов нет. Это я бы смог сделать. Но думаю, что у меня получилось, потому что мои ощущения немного изменились. Внутри моей головы Буквально разлилось тепло. Очень приятное ощущение. Вот только совсем расслабиться, как просила Воронова, у меня все равно не получалось. Я был готов в любую секунду активировать защиту, если это потребуется. Да, хорошо выдрессировал меня горох, что и говорить. Честно говоря, до этого момента я даже не до конца понимал, насколько хорошо. Всё потому, что никто не просил меня перестать сопротивляться ментальному воздействию. Стало еще теплее. Теперь это было уже на грани. Еще немного, и ощущения перестанут мне казаться приятными. В таком случае я вновь активирую барьер и попрошу Воронову прекратить этот эксперимент. Однако этого делать не пришлось. Едва я успел подумать об этом, как темнота перед моими глазами начала понемногу рассеиваться, оставляя после себя какую-то картинку. Сначала слишком расплывчатую для того, чтобы понять, что именно я вижу, но понемногу она стала приобретать резкость. Я не был до конца уверен, но, по-моему, я видел комнату или пещеру. Нет, скорее второе. Стены слишком неровные для комнаты. Хотя я мог ошибаться. Картинка перед глазами все время плыла, как будто находилась в постоянном движении, поэтому трудно было что-то утверждать наверняка. Из этой пещеры повеяло холодом и ощущением бесконечной пустоты. А это что? Похоже на дерево. Очень пышное дерево, на ветвях которого белые блестящие листья. Я бы сказал, что они были сделаны из льда или чего-то подобного. На полуострые сосульки. Все вокруг мерцает холодным, ярко-белым светом, который лично мне кажется опасным. Странное место, что и говорить. Самое интересное, что я видел мерцающие стены этой пещеры. Все, кроме тыльной. от Отчего создавалось впечатление, будто она бесконечная. Вряд ли, конечно. Хотя кто знает, может быть, это так и было. Забавно. Однако я чувствовал как будто смотрю на застывшую во времени картинку. Возможно, это из замерцания вокруг. Но казалось, все там было заморожено, в том числе и дерево, листья которого превратились в лед. Некрослой по сравнению с этим местом выглядел просто каким-то перенаселенным миром, в котором кипела жизнь. Хотя там было не густо с обитателями, но тем не менее некромир выглядел намного живее. Что и говорить? Там даже растения и то все время двигались, даже о чем то разговаривали со мной. Здесь же... Не хотел бы я оказаться внутри картинки, которую сейчас видел перед собой. Она меня пугала своей безжизненной пустотой и ледяным холодом. внезапно изображение перед глазами вновь начало темнеть, и вскоре я почувствовал, как Софья прекратила воздействовать на мой разум. Тепло в голове становилось слабее и слабее, пока все не пришло в норму. Я открыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Ничего. Никакого дискомфорта не было. Ровно все так же, как и в ту секунду, когда я дал свое согласие на этот эксперимент. В этот момент Софья плавно убрала от себя зеркало, глубоко вздохнула, а затем я услышал ее спокойный голос. «Если ты не перестанешь давить на плечи, то сломаешь мне кости». «Там и так уже синяки останутся». «Только сейчас я сообразил, что и в самом деле слишком сильно сжимаю ее плечи. Будто боялся, что она сейчас вырвется и куда-нибудь удерет». «Ну как?» — повернулась она ко мне после того, как я оставил ее плечи в покое. «Я видел там пещеру», — ответил я, восстанавливая в голове картинку. «Мне показалось, там внутри все было покрыто льдом». «Это не лед», — ответила она. Так выглядит мир Зазеркалья. — Стекло, — предположил я. — Близко, но не совсем. Между собой с отцом мы называли его Зазеркальным стеклом, — ответила она. — На очередь оно само по себе чуть-чуть теплое и по прочности отличается в несколько раз. Его достаточно сложно разбить. — Теплое? Никогда бы не подумал. Я бы сказал, что там внутри холодно, как на Северном полюсе. Нет. «Там не холодно, ты ошибаешься. Хотя, когда я впервые увидела картинку, похожую на ту, которую только что показала тебе, у меня тоже было ощущение, что там очень холодно», — сказала она. «Так мне казалось до тех пор, пока я сама не побывала внутри». «То есть ты хочешь сказать, что можешь забраться в него?» — спросил я. И в очередной раз посмотрел на зеркало, которое теперь казалось мне не просто обычно отполированной железкой, а чем-то вроде магического портала. Честно говоря, никогда бы не подумал, что с зеркалами можно проделывать такие штуки. Сейчас для меня это казалось не просто необычным, а чем-то очень и очень удивительным. «Могу», — улыбнулась Воронова. «Для меня это не сложно. «Офигеть», — честно признался я. «Но ты же умеешь мне красной ходить», — решил напомнить мне Мор. Почему бы и девчушке не владеть какой-нибудь необычной магией? Кстати, так-то кроме тебя и Черткова тоже никто не может ходить в крослой насколько я понял. По крайней мере, в Российской империи. Ты знаешь, она начинает мне все больше нравиться. Люблю необычных девушек. Вечно они отчибучат что-нибудь этакое. В общем-то я был полностью согласен с Дорианом. Волшебство ведь на то, в мире и есть, чтобы всякие удивительные чудеса происходили. Уверен, что существует множество видов магии, которые мне неизвестны. Трудно знать про все. Думаю, многие одаренные рода имеют свои секретики, о которых не пишут в истории их родословных. Однако каждый раз, когда видишь что-то совсем необычное, это выглядит удивительным. Как тогда, когда я вдруг начал призраков видеть, или научился в некраслой ходить. Ну или вот сейчас, например. Софья молчала и смотрела на меня с улыбкой. Видимо, ждала, пока эта информация немного уляжется в моей голове, и я созрею для новых вопросов. Случилось это довольно быстро. Не прошло и минуты, как я принял ситуацию и понял, что, оказывается, есть и такое. Теперь мне было непонятно немного другое. «Я ошибаюсь, или там как-то скучновато?» — спросил я у нее. «Всякое бывает», — ответила она и пожала плечами. «Вот конкретно это зеркало выглядит не очень перспективным. Правда, окончательные выводы делать рано. Можно сходить туда и все тщательно осмотреть. Но думаю, что ты прав. Ничего интересного я в нем не найду. Значит, будем считать, что на этот раз мне не повезло». Она рассмеялась, махнула рукой и подмигнула мне. Или наоборот, повезло. На это можно по-разному смотреть. Но это сейчас не главное. Я-то боялась, что уже вовсе подрастеряла этот навык за давностью лет. А оказалось, нет. Стоило немного поднапрячься, и все вернулось на свои места. Я, конечно, был рад за нее, но меня интересовало чуть иное. — А что интересного там можно найти? — спросил я и взял холодное зеркало у нее из рук. — И что значит вот это твое повезло, не повезло? Звучит странно, если честно. На самом деле все просто. Каждое истинное зеркало впитывает в себя магическую негативную энергию, которая его окружает. Можно сказать, оно ею питается. От этого зависит, что именно там можно найти, понимаешь? При этом очень важно, чтобы оно не валялось где-нибудь без дела, а наблюдало за этим миром. Только тогда зеркальная магия сработает. «Дай мне минутку». Остановил я ее, видя, что София начинает чистить. Такое бывает с людьми, которые увлечены каким-нибудь сложным делом, но почему-то думают, что это элементарно и должно быть понятно любому. Мне вот нужно было немного обдумать ее слова и разложить их в своем мозгу по полочкам. Как только услышанное в моей голове улеглось, я спросил вот что. То есть, чем больше энергии удалось собрать зеркало за срок его существования, Тем интереснее побывать внутри него, я правильно тебя понял? Угу, все верно. Интереснее и опаснее. Именно поэтому очень важен срок изготовления истинного зеркала. Чем раньше его сделали, тем лучше. Логично, согласился я. Только почему зеркала впитывают именно негативную магическую энергию? Не знаю, ответила она. Отец говорил, что любое умение общаться с зеркалами это часть умного дара. Первые ритуалы с истинными зеркалами Тоже темные магии и ведьмы начали проводить. Ничего хорошего от зеркала добиться нельзя. Как-то так, Максим. «То-то смотрю, и от твоего волшебного зеркала ни одного хорошего слова за всю жизнь не дождался», — воскликнул я. «Стоит мне его заглянуть, как сразу чехвостить меня начинает. Вот уж где негатива накопилось». «Твое зеркало — это просто баловство», — скривилась Воронова. «Оно даже не серебряное. Так, артефакт для развлечения, не больше». «Да?» «Странно. Выглядит оно довольно старым», — сказал я. Не знаю, почему, но эта информация меня скорее обрадовала, чем огорчила. От мысли, что у меня в комнате есть зеркало, которое за мной наблюдает, да еще и питается магической энергией, становилось немного не по себе. Тем временем Воронова взяла зеркало и показала его мне. «Вот это, по сути, пустышка, в которых, к сожалению, попадается больше всего». Оно истина это так. Но все время с момента своего создания пролежало без дела в каком-то чулане. Вот и результат. Она с сожалением вздохнула. Никакой пользы от него нет. И много ты видела таких зеркал в своей жизни? не От силы десять штук, — ответила она и нахмурилась. Отец не успел показать мне все, что хотел. Из всех зеркал, в которых мне удалось побывать, большая половина была вот таких бесполезных железяк. И лишь одно попалось такое, как нужно. Целый лабиринт из множества комнат. Мы нашли в нем синюю ленту. Что это за штука? Сначала мы подумали, что просто очень красивая металлическая штука, а она поверху оказался какой-то волшебный металл с исключительными свойствами. Я в этом не очень хорошо разбираюсь. Но вроде бы он никогда не нагревается, и что-то там еще... Она пожала плечами. Тогда мне это было не очень интересно. «Меня радовал сам факт того, что мы нашли внутри какую-то штуку, понимаешь?» «Слушай, а ты не помнишь? Это случайно не вот так выглядело?» — спросил я у нее и отвернул воротник своей рубашки, внутри которой был прикол от мой охранный знак. Она наклонила голову и внимательнее посмотрела на него. «Не знаю. Может быть, и что-то типа этого. Но ведь давно это было» у этого оттенок вроде бы немного ярче был а ты почему спрашиваешь но эта штука тоже из какого то невиданного металла сделана вот я и подумал может быть он родом из твоего зазеркалья а, -а, а кстати откуда в этом твоем лабиринте тот металл взялся если там все стеклянное вокруг оно не стеклянное я тебе уже объясняла а откуда он там взялся почему бы и нет зеркала ведь магической энергией питаются Почему бы им самим и не создать что-нибудь волшебное?» В ответ я задумчиво почесал затылок. «Могло ли такое быть?» «Никто еще не смог найти ответ на вопрос, что такое магическая энергия и на что она способна», — задумчиво сказал Мур. «Существует множество догадок и методов работы с ней. Но и все на этом». Одно дело — работать с ней, и совсем другое — добраться до сути. «Дарья, ну вот только ты меня не грузи всякой ерундой», — попросила я своего друга. «И так голова пухнет. Спать охота. Я уже толком и не соображаю ничего. А тут еще ты со своими теориями». «Я вижу, ты устал, Максим», — вдруг спросила Воронова. «По-моему, у тебя глаза сами по себе уже закрываются. Давай как-нибудь в другой раз договорим». «Давай», — согласился я потому как и в самом деле валился от усталости. А разбираться в таких штуках лучше на свежую голову. Только у меня к тебе один вопрос. Там внутри кто-нибудь вводится? Опасно вообще по твоему зазеркалью путешествовать? Отец никогда не давал мне совсем уж древние зеркала, ответила девушка. Поэтому слишком опасных нам не попадалось. Хотя однажды на нас напала огромная бродзовая птица. Такая уродина была. Мы с ней еле сладили. Это было как раз в том самом зеркале, где мы нашли синюю ленту. Но вообще да, он никогда не отпускал меня одну. — Так хуже черта ты туда поперлась без оружия? — спросил я, разозлив.